Сами. Целуемся, как новоиспеченные супруги в притворе у входа в церковь. Через неплотно закрытую дверь мы видим, как наши друзья и родственники с улыбками на лицах сплошным потоком вытекают из храма, выстраиваясь по обеим сторонам дорожки и образуют проход, чтобы приветствовать нас. Подружки-невесты раздают всем небольшие баночки с раствором для мыльных пузырей, переливчатые шары украсят начало нашего совместного пути. Всю жизнь я ждал этого момента. Ночью мне приснился страшный сон, что для нас перед церковью не приготовили проходы между гостями. Наверное, этот не очень страшный кошмар был продиктован воспоминаниями из детства о репортажах со свадеб известных людей. Мать Нюкенену приветственную аллею построили из лыж. Для Харри и Марии Лисы — из лыжных палок. А для Тея Селены из хоккейных клюшек. Для наших отношений не существует подходящих символов. Права человека или нефть не построишь в шеренгу. Да и не надо. Мыльные пузыри отлично подходят. Маркус, взявший на себя обязанности церемониемейстера, показывает в зазор приоткрытой двери, что все готово, и мы выходим к дверям церкви, чтобы насладиться моментом. Занявший место на верхней ступеньке лестницы Маркус призывает собравшихся приветствовать нас. Тройкратная ура молодоженам Суви и Сами! Ура! Ура! Ура! Выходя на улицу, отмечаю про себя, что теперь на смену клюшкам пришли камеры мобильных телефонов. Со счастливыми улыбками мы спускаемся по лестнице от церковных дверей сквозь мыльные шарики навстречу летнему дню. Мы составляли программу торжеств вместе, но во дворе нас ждал сюрприз, о котором Суви не подозревала. Я решил рискнуть и выступить с сольным номером. Захотел оторваться в последний раз, пробежаться, так сказать, по краю. Край для ничем не примечательного логиста многим другим людям покажется плоской равниной, но только не для меня. От церкви к месту празднования ведет примерно пятисот метровая песчаная дорожка. Я попросил помощи у Вянинина. В конце прохода, образованного гостями, сверкает на солнце надрайный Харли Дэвидсон. Вянинин украсил его сердечками с надписью «Just Married». Молодожены. Когда мы подходим к мотоциклу, я смотрю в округлившиеся от изумления глаза Суи, «Госпожа, позвольте вас подвести. «Спасибо». Справившись с замешательством, Суви прыгает на сиденье позади меня, изящно откинув в сторону подол своего свадебного платья. Лянин нашептывает мне на ухо последние инструкции. «Помни, что я тебе говорил. С газом очень осторожно». «Хорошо». Мы срываемся с места под восторженные «Ура!» гостей, которые увековечивают нашу поездку на многочисленные смартфоны. Мотор Харли Дэвидсона громко урчит, когда мы не спеша проезжаем короткое расстояние от церкви под приветственные крики гостей, следующих за нами. Потом мы стоим и ждем их рядом с мотоциклом на месте праздника. Первыми поздравить нас подходит, разумеется, моя мама с Песанином и родители Суви. Свежеиспеченный тесть, поздравляя нас, показывает рукой на роскошный мотоцикл. «А тебя же вроде нет прав». «Нет, нету. Только не надо меня арестовывать». «Ладно, не буду. Но это в последний раз, чтоб больше никаких террористических атак, рабского труда в мотоклубах и езды без прав. Хотя тебе и тесь, но все-таки полицейский». «Но раз вы этого требуете, тесть. то есть господин комиссар». Вянянин смеется в сторонке, и тесть обращается к нему. «Это и к тебе относится». «Постараемся» я в шутку протягиваю тестю запястья словно для того чтобы он надел на них наручники тот дружески хлопает меня по плечу и снова всхлипывает суя не выдерживает пап как тебе не стыдно